22. Распорядок Дня Короля День начинается. Пора и нам приниматься за работу, подготовить все важные дела и распорядиться относительно увеселений для нашего высокочтимого повелителя, который еще и изволит почивать. У Его Величества сегодня пасмурное состояние духа, но упаси нас, Боже, назвать его дурным, о таких вещах не говорят. Мы только... Все дела обставим сегодня поторжественнее, да пир закатим пышнее, чем обыкновенно. Быть может, выяснится, что его высочество захворало, а мы припасем ему к завтраку последнюю новость, оставшуюся еще с вечера. Прибыл господин Монтень, который так мило шутит, говоря о своих болезнях. У него ведь камни. И мы устроили прием для нескольких высокопоставленных персон. Персоны? Что сказала бы, услышав, это та старая надутая лягушка, которая окажется среди них. «Я не персона», — скажет она, — «я особо, самая особая особа. И прием будет длиться дольше обычного, так что никому уже не будет доставлять удовольствие. Хороший повод вспомнить о том поэте, который написал у себя на дверях. «Кто ко мне войдет, тот окажет мне честь. Кто не сделает этого, доставит мне удовольствие». Вот уж воистину, настоящая вежливая невежливость. Вполне возможно, сей поэт имел некоторое право быть невежливым. Говорят, что его стихи лучше, чем сам стихоплет. Ну так пускай себе и сочиняет, сколько душе угодно, и держится, по возможности, подальше от нас. В этом и будет смысл его учтивой неучтивости. И наоборот. Монарх всегда намного выше своих Стихов, даже если... Однако, чем это мы занялись? Мы тут болтаем, а весь двор думает, что мы уже погружены в дела. Бьемся над решением невероятно сложных вопросов, ведь наше окошко уже давным-давно светится. Но что это? Прислушайтесь? Неужели колокол? К черту! День занимается, бал начинается, а мы еще не выучили всех фигур. Придется импровизировать. Весь свет импровизирует свой день. Давайте сегодня будем как все. И вот уже улетел мой затейливый утренний сон. Быть может, от тяжелого боя башенных часов, которые со свойственной им важностью отбивают уж пятый час. Мне кажется, что сегодня бог сна решил посмеяться над моими привычками. Ведь я привык начинать день с того, что раскладываю его по полочкам, приспосабливая к своим собственным нуждам. Вполне возможно, что я частенько делал это слишком уж обстоятельно и церемонно, как будто я принц, а не простой смертный.